Глава двадцать третья. К семи вечера заметно похолодало. Лицо Кейна окутывали облачка пара от его дыхания, но ему было жарко. Он даже вспотел, целый час отмывая «Шевроле Сильверадо» в заброшенном гараже. На то, чтобы фомкой сорвать замок, поднять дверь на роликах, загнать туда Шеви и вновь закрыться изнутри, много времени не ушло. Всего пять минут, максимум. Вместе ножевой раны кожа на ноге оказалась стянутой. В углу стояла ржавая бочка из-под моторного масла. Предыдущий владелец сжигал в ней мусор, над ней была установлена алюминиевая вытяжка. Откачав из бака Шеви немного бензина, Кейн плеснул его в бочку, чиркнул спичкой и уронил ее внутрь. Стоя перед горящей бочкой, он стянул рубашку и бросил ее в огонь, Пошарил по карманам брюк, вытащил завалявшуюся там долларовую бумажку, потом снял их и тоже бросил в бочку. Секунду изучал купюру, прежде чем она отправилась туда же. В сумке на заднем сиденье Шеви лежал комплект чистой одежды. Кейн не мог поклясться, что это так, но все же ему показалось, что пламя приобрело зеленоватый оттенок. Может, на дне бочки завалялось что-то медное или что-то химическое? Это напомнило ему великого Гэтсби Фрэнсиса Скотта Фитцжеральда, сцену, в которой тот высматривает зеленый огонек над темной водой. Американская мечта, недостижимая, тающая перед ним с каждым потрескиванием пламени. Кейн знал про эту мечту. Его мать частенько говорила о ней. Она всеми силами стремилась к ней всю свою жизнь и потерпела неудачу. Точно так же, как и он сам, пока не осознал, что та представляет собой на самом деле. Американская мечта — это не деньги, а свобода. Истинная свобода. Ему не нравилось стягивающее ощущение в ноге. Он проверил повязку, слегка ослабил ее, закинулся двойной дозой антибиотиков и цифровым термометром измерил температуру. 98,6. Отлично. 98,6 градуса по Фаренгейту, 37 градусов по Цельсию. Кейн много чего знал о боли для человека, который никогда ее не испытывал. Она несла важную физиологическую функцию, была частью системы раннего предупреждения. Сигналы из мозга подсказывали, что возникла какая-то проблема — сотрясение, повреждение мышц, инфекция. Если бы Кейн регулярно не следил за состоянием своего тела, то запросто мог погибнуть. Ощутив вибрацию одноразового мобильника, он вытащил его из кармана. «Детишки нашли труп, который вы оставили в Бруклине, вызвали копов. Но не переживайте, на опознание уйдет какое-то время». «Не подстегнуть ли мне события?» — спросил Кейн. Связь тела с вызовом в суд обнаружится не сразу, а может и вообще никогда. Он был частным детективом и упертым либералом. На данный момент полно и других подозреваемых и мотивов. Смотрю, вы сегодня без дела не сидели. Может, стоит немного придержать лошадей? «Буду держать этот совет в голове», — ответил Кейн. В трубке вздохнули. «Шеви объявлен в розыск на уровне штата». «Вы отмыли машину? Поменяли номера?» «Естественно. Остынь. Эту машину никогда не отследят». «Что сегодня слышно про полицию? Что они собираются предпринять?» «Я знаю одного мужика в местном райотделе из отдела убийств. Он мне сообщит. А я тем часом послежу за радиообменом. Если у них будут какие-то подвижки, сразу дам знать». «Да уж постарайся» если я вдруг узнаю, что ты что-то скрываешь. — Короче, тебе известны последствия, — заключил Кейн.